Настала ночь, покрылись тенью тавриды сладостной поля. Вдали под тихой лавр в сенью я слышу пение соловья. За хором звезд луна восходит, она с безоблачных небес на долы, на холмы, на лес сиянье томное наводит. Покрытый белой пеленой, как тени легкие мелькая,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 Но страх прилежный тревожит в нем и спящий дух. Измен в всечастных ожидания покоя не даёт уму. То чей-то шорох, то шептанье, то крики чудятся ему. Обманутый неверным слухом, он пробуждается, дрожит, Напуганным, приникнув ухом, но всё кругом его молчит. Одни фонтаны сладкозвучны, Из мраморной темницы бьют, И с милой розой неразлучной Во мраке соловьи поют. евнух внух еще им долго внемлет, И снова сон его объемлет. Как милый темные красы Ночей роскошного Востока, как сладко льются их часы для обожателей пророка, какая нега в их домах, в очаровательных садах, в тиши гаремов безопасных, где под влиянием луны все полно тайны, тишины и вдохновений сладострастных. Все жены спят, не спит одна, Едва дыша встаёт она, идёт, рукою торопливой открыла дверь, во тьме ночной ступает лёгкую ногой, в дремоте чуткой и пугливой пред ней лежит явнук седой. Ах, сердце в нём неумолимо, обманчив сна его покой! Как дух она проходит мимо. Пред нею дверь, с недоумением ее дрожащая рука коснулась верного замка, вошла, взирает с изумлением. И тайный страх в неё проник, лампады свет уединенный, кивот печально озаренный, причистый девы кроткий лик и крест любви символ священный. Грузинка, всё в душе твоей, Родное что-то пробудило Все звуками забытых дней, Невнятно вдруг заговорило. Пред ней покоилась княжна, И жаром девственного сна Ее ланиты оживлялись, И слез, являя свежий след, Улыбкой томной озарялись. Так озаряет лунный свет Дождем отягощенный цвет, Спорхнувшись с неба, сын Эдема, Казалось, ангел почивал И сонной слезы проливал О бедной пленнице Гарема. «Увы, Зарема, что с тобой?» Стеснилась грудь ее тоской, Невольно клонится колени И молит «Жалься надо мной! Не отвергай моих молений!» Ее слова, движенье, стон, прервали девы тихий сон. Княжна со страхом пред собою молодую незнакомку зрит. В смятенье трепетной рукою ее подъемля говорит, кто ты? Одна порой ночною, зачем ты здесь? Я шла к тебе. Спаси меня. В моей судьбе одна надежда мне осталась. Я долго счастьем наслаждалась. Был беспечней день от дня, и тень блаженства миновалась. Я гибну. Выслушай меня.